Глава двадцать шестая. Конечно, нам все равно нужно было поговорить, но финальное интервью и сделанные восторги вперемешку с коротким сном не дали для этого возможности. Уже в самолете по дороге домой только получилось спокойно собраться вместе, хотя до посадки Эдик постоянно разговаривал с сотрудниками. Насколько я поняла, другую роль ему уже подобрали, и пусть не такую же прекрасную, но тоже неплохую. Они продолжали говорить даже после взлета. Тоня пыталась уткнуться в иллюминатор и отдохнуть, но представители агентства дёргали и ее. «После такого финала шоу вам сразу расстаться нельзя. Месяца два еще хотя бы ждем, потом сделаем красиво. Если новый проект Эда выстрелит, то мы уже накидаем другие варианты». «Я ожидала, что сразу после Эдик сядет со мной». но он как будто меня избегал все это время и сейчас занял кресло в конце салона и почти сразу уснул. Возможно, не был пока готов услышать правду. Или он до сих пор считал, что все не так плохо, как тогда показалось, ведь доказательств он так и не получил. Поцелуй в рамках шоу не считается доказательством. Нас ведь буквально в итоге заставили всю концовку переснять по накиданному сценарию. И это словно перечеркнуло произошедшее «до». А ведь я раньше этой его черте значения не придавала. Эдик часто закрывал глаза на проблему, чтобы ее решил кто-нибудь другой. И сейчас это откровение вызвало лишь улыбку умиления. Но и Слава держался в стороне. Прошлой ночью он сказал. «Я жалею, что так поступил. Всегда считал себя сдержанным, но в этот раз сам себя подвел. Я не совсем понимала, о чем тут жалеть. Продюсеру финал понравился. Зрители тоже останутся довольны. Эд тонько получили свои призовые места, как и мечтали. Ну, а мы с ним лишнего как раз ничего не наговорили. Видя мое непонимание, Слава добавил. — Мне это сложно принять, но ты все еще можешь наладить свои старые отношения, если захочешь. Он приставил палец к моим губам и предупредил. «Сейчас ничего не говори, Свят, просто еще раз хорошенько подумай, а я подожду. Я знаю, как ты умеешь любить, и хочу, чтобы ты любил меня так же безапелляционно. Позвони, когда у тебя не будет ни единого сомнения. Или не звони никогда. Возможно, я выгляжу пофигистом, но кое-что мне действительно важно». Я снова попыталась ответить, но он не позволил. и покачал головой. Подумай, остынь от этой тропической эйфории и подумай снова. Вот и в самолете в кресле рядом со мной уселся Дмитрий Алексеевич, воспользовавшись тем, что мой напарник ушагал куда-то вперед. Нет, Слава далеко не пофигист. Он чувствует так же тонко, как и любой другой живой человек. Но если я отступлюсь, то он ни за что не станет меня преследовать. Его характер сложный, но достаточно один раз понять суть, чтобы больше уже никогда от этого не напрягаться. После пересадки Слава неожиданно подсел к Тоне, которая выглядела раздавленной и уставшей, подставил ей плечо, когда она наконец-то задремала. Это не был акт какой-то демонстрации, просто он посчитал, что так надо поступить и думайте, что хотите. Когда-то она ему нравилась, теперь от той симпатии не осталось и следа. Он бросал ее с циничным хладнокровием. Но кто решил, что внутри у него при этом не ходили грозовые тучи? И сейчас просто молча оказал поддержку. Никаких лишних эмоций, ни одного ненужного слова. Только поступки. Именно за это... Она его когда-то так отчаянно полюбила. И именно поэтому ей так сложно его отпустить. Второго такого точно не найдешь. В итоге по трапу я спускалась в компании вороха сумбурных мыслей. Формально я все еще встречалась с Эдиком, но готовилась к серьезному разговору. В действительности мое сердце принадлежало Славе. Но и с ним сначала придется пережить такой же серьезный разговор. И он прав в том, что в стылой Москве все события и чувства воспринимаются иначе. Они будто становятся серее и прохладнее. Посиделки на кухне с родителями заметно согрели. Но папа вновь неуместно обнажил свой грубый юмор. «Дочь, мы кавалера меняем или уже сменили?» Я посмотрел на него так, что улыбка с его лица сползла и иронизировать дальше расхотелось. Но мама поняла по-своему и с серьёзным видом проговорила. «Если разлюбила, то надо об этом сказать. Без разницы, будешь ты с другим парнем или нет. Не жди для начала гарантий, это подло. Мы этого мальчика столько лет знаем. Не нужно его мучить, если сама все решила. Сначала заканчиваешь старое, потом начинаешь новое. Тогда будет честно». Грустно улыбаясь ладоням, сложенным на столе перед тарелкой с пирожками, я решила не спорить и ничего не объяснять. Узнали бы родители, насколько далеко зашли наши со отношения, не поверили бы. Даже в их глазах я непорочный ангел. Разве странно, что и я о себе точно так же думала. Да и Эдику было проще убедить себя, что померещилось, чем весь мой знакомый образ перечеркнуть. Но в главном они были правы. однако эдик продолжал избегать меня он ответил только на четвертый звонок прости любимая закрутился а сценарий оказался не так уж плох да бюджет на порядок меньше зато роль серьезная я действительно рад можешь меня поздравить любимая кажется он прочно засел в фазе отрицания именно поэтому я не стала поддерживать тему а заявила прямо приезжай прямо сейчас, Эдик, или скажи, куда приехать мне. Но мы собирались. Приезжай прямо сейчас. Я не стала слушать его отговорки. Нам нужно поговорить. Родители были на работе, а Эдик появился на пороге через полтора часа. Он сучил мне в руки коробку конфет и без приглашения вошел. Его в этой квартире уже давно никто никуда не приглашал, считая за своего. Сел на стул и затараторил, будто надеялся, что я забуду, о чем хотела сказать. Бесишься, что нам еще два месяца любовь стонько изображать. Не злись, прошу, поклонники ведь не поймут. Ты вообще видела феерию в сети? Мы спонтанно придумали просто самый шикарный финал из всех возможных. Я грустно улыбнулась и вставила разумный довод: так мне со славой надо тоже любовь изображать. Поклонники ведь не поймут? Он вскинул руку и попросил. — Ладно, давай не будем ничего пороть на горячую голову. Света, по поводу Тони все решается. Сценарий уже накидали. Она со слезами на глазах расскажет, что наши пути после шоу разошлись. А я буду грюмо отвечать, что очень жалею расставании, но желаю ей счастья. Но есть и плохая новость. — Плохая? — я вскинула брови. — А это была хорошая? Эдик скривился. «Новый фильм может выстрелить. Мое агентство настроено оптимистично. Но мне нужно будет пару раз засветиться с партнершей по съемкам в неформальной обстановке. Она классная. Я вас познакомлю. Пойми, это просто работа, ничего личного». И вдруг все стало понятно, как два пальца. Даже смешно, почему я так долго этой понятности не замечала. Эдик «Между нами все кончено. Прости». Его лицо в миг осунулось, а голос захрипел. Пусть он отгонял от себя эту мысль, но она все равно где-то на задворках его подсознание крутилась, и все, что он мог мне сказать, было самым простым и честным. «Но я люблю тебя!» «Знаю», — тихо произнесла я. «Но я тебя больше не люблю. И самое главное — Если бы я все еще тебя любила, то стала бы самой несчастной женщиной на свете, потому что наши пути не совпадают. Одной любви оказывается недостаточно. Он отвел взгляд в сторону. Слава, да? Я пожал плечами, настолько все стало очевидным. Вини его, если хочешь. Он действительно стал катализатором. Но правда в том, что последние два года я. Просто пыталась отыскать свое место рядом со светилом. И там нет для меня мест. Я просто слишком сложно отказываюсь от привычных установок. Мы в любом случае расстались бы, просто потратили бы больше времени. Уже в дверях он тихо попросил. «Передай ему, что он мразь, хотя ему все по барабану». Я не стала отрицать или соглашаться. Славу надо знать чуть лучше, чем знает Эдик, чтобы делать о нем такие выводы. Уже гораздо позже его ухода я неожиданно разревелась, такой тоской накрыла, что я долго и не могла прийти в себя. В правильности решения я не сомневалась. Сегодня я выбирала не между Славой и Эдиком, а между будущим с Эдиком и любой другой жизнью. И все акценты поставила верно. Но все равно, чрезвычайно больно, отрезать от себя большую часть жизни, наполненную приятными воспоминаниями. Но мама дала правильный совет. Если Эдик мне на самом деле дорог, если я искренне желаю ему счастья, то обязана его отпустить, пусть даже через эту боль. Неожиданно наступила весна. Для меня почему-то это стало неожиданностью. Просто удалила со всех сторон, раскидала повсюду зелень. и согрела продрогшие улицы. И только тогда я решила позвонить Славе, прикидывая, что потерялась на несколько недель. Но мне на самом деле надо было сначала отпустить старое и хорошенько созреть для нового. Уже без эйфории и с прохладным разумом я вдруг осознала, что мне просто срочно нужно услышать его голос. «Света?» Обрадовало то, что он все таки не удалил мой номер. Как я могла держать его в неведении столько времени? О чем он думал? Решил, что потерял меня навсегда? Или его уже прибрала к рукам другая девушка? Такого грех не прибрать. Но я улыбалась, потому что тревога была абсолютно безосновательной. Слава в руки никому не даётся, если сам так не решит. Здороваться я не стала. Показалось, что правильнее изобразить, будто мы просто продолжаем недавно прерванный разговор. «Слушай, я тут подумала, что мы так с тобой сдружились, что я без тебя теперь совсем не обойдусь». Он тихо рассмеялся и быстро вернул меня на землю. «Нет, не прокатит. Давай следующее». «О, не волнуйся. Я хорошо подготовилась. Понимаешь, мое лицо так раскрутили, что с работой полный швах». «У тебя как дела с бизнесом? Не выделишь мне какую-нибудь должность? А то пропаду». «И снова мимо. Света, это были мои варианты. Переходи уже к своим». Он смеялся. Смеялась и я. «Запросто. Тебе моя часть призового гонорара не нужна? А то не знаю, куда инвестировать». Он несколько секунд думал. «Звучит интереснее». «Тогда обсудим детали приличной встречи. Слава ровным тоном разъяснил, как будто мы действительно обсуждали сугубо деловые вопросы. «Понимаете ли, Светлана Константиновна, кастинги на роль инвесторов я провожу только у себя в квартире и без одежды. Это обязательное условие». «Для всех инвесторов?» – ужаснулась я. «У тебя бизнес еще не стерся от такого усердия?» «Нет». Только для тех, по кому слишком сильно соскучился. Боюсь, разговоры сразу не получится, поэтому приходится форсировать. Ну, что тут сделаешь? Бизнес есть бизнес. А мне очень-очень нужна эта должность, поскольку я тоже страшно соскучилась. Говори адрес, Вячеслав Сергеевич. Он вдруг задумался и после хмыкнул. Ха, а ведь ты ни разу не была у меня дома. «Как-то странно это понимать, с ощущением, что мы долго жили вместе, готовили вместе, детей воспитывали, над сериалом ржали, а ты у меня ни разу не была. И ведь живу я недалеко. Как так получилось?» «Мне не терпелось его увидеть, потому я торопливо перебила. И не буду, если ты адрес не скажешь». «Да брось, сейчас сам приеду. У меня бизнес такой». Когда хочу, тогда и отпуск. Зато работать могу даже с макушки пальмы. Приедешь? Насторожилась я. И что? Сразу с родителями знакомить? Он удивился. Зачем еще раз знакомить? Они меня видели и пошел прекрасно изучили. Это они с тобой знакомы, а ты с ними нет. У меня папа тот еще фрукт, почти как твой. Переживу, заверил он. но только при условии, что ты честно ответишь на один вопрос. Иначе изведу себя во время пути. Ты все еще по мне фанатеешь или уже влюблена? Благополучно совмещаю. Выбрала я. Хоть так. Потому что я по тебе вообще не фанатею, Свет. Я надеялся, что ты когда-нибудь позвонишь, но сейчас в груди что-то дрожит. Настолько я по тебе не фанатею. Встречи с родителями тем вечером не получилось. Просто я сначала хохотала и счастливой балбеской носилась по комнате, а потом не выдержала и сорвалась на улицу. Там почти сразу попала в его руки, в которых собиралась остаться, чтобы уже никогда не биться за любовь.